Не видел смысла. Брифинг должен был идти своим чередом. Итак, вы допустили еще одну ошибку, сказал Перуджи. Его голос выражал спокойное высшее знание. Упоминание шефа говорило об этом. Мэривейл почувствовал, что его шансы занять более высокое положение в агентстве уменьшились до нуля. Его лицо потемнело. «Почему вы сами отправляетесь в Орегон?» «Вынуждают обстоятельства», — ответил Перуджи. «Какие обстоятельства?» «Потеря троих наших лучших людей». марей кивнул вы хотели обсудить со мной кое-что важное что конкретно несколько вопросов во первых меморандум пущенный вами в обращение говорит о неуверенности в нашем следующем шаге шеф разочарованмэриейл побледнел мы обстоятельства а Перуджи перебил его, как будто даже не слыша его слов. «Во-вторых, мы озабочены инструкциями, данными вами этим трем агентам. Нам кажется странным, что...» «Я следовал приказам до последней буквы!» Взорвался Мэри Вейл и ударил рукой по столу. «История его жизни», — подумал Перуджи и сказал. «Я не знаю. «Ходят слухи, что Тиммэне не нравилось это задание». Мэри Вейл втянул носом в воздух, стараясь выглядеть уверенным. «Они всегда возражают и говорят об этом у меня за спиной. Слухи это несерьезно». Я получил информацию, что у нее имелось существенное возражение против того, как спланирована операция. Высказывала она вам свои возражения? Мы разговаривали, да. Она полагала, что нам следует действовать открыто и более официально. Почему? Ну, у него просто было такое чувство, больше ничего. Мэри Вейл произнес слово «чувство» так, чтобы показать, что считает это просто одной из женских слабостей. «Просто чувство? Ничего существенного?» «Да». «Это чувство, как будто ее не обмануло. Вам следовало к ней прислушаться». «У нее всегда были эти сумасшедшие чувства», — возразил Мэри Вейл. «Она не любила работать с Карлосом, например». Значит, у нее имелись конкретные возражения. Почему она возражала против Карлоса? Ну, это только предположение, но, похоже, он когда-то грубо домогался ее благосклонности. Во всяком случае, это не был пустяк из тех, на которые закрывают глаза. Они знают работу, которая им поручена, и что из этого следует. А лицо Мэри Вейла... напоминала открытую страницу и все его мысли были на нем написаны меня обвиняют в этих потерях почему меня я только делал то что мне приказывали прежде чем мэривелл мог высказать эти мысли пиеруджи сказал давление исходит сверху от нас требуют объяснений я ваша роль в этом деле особая и разговор с вами будет особой мэриейл мог себе представить всю картину давление сверху и кто-то готовится на роль козла отпущения и козла этого зовут джозеф мэриейл Тот факт, что он сам многократно защищался таким способом, не смягчал отчаяния видеть теперь себя в подобном положении. «Это не честно», — просипел Мэри Вейл. «Это просто не честно». «Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили как можно больше из вашей беседы с Тименой».